Вудс против Вассермана. Понедельник, 28 июня 2021 года. Бруклин, Кэролл-Стрит. Как в человеке умещается столько слез. Обе Джоанны плачут и думают об одном и том же. Столько слез. Они в пятером сидят в просторной мастерской Эбби Вассермана, заваленные эскизами и рисунками гуашью. Психологи из ФБР неловко взгромоздились на высокие табуреты. Первая Джоанна сидит в кресле, вторая — на стареньком диване, рядом с Эбби, но он так ошарашен, что не может найти слов. Не задумываясь, художник сел со своей Джоанной и теперь угадывает отчаяние во взгляде другой. Эта женщина тоже та, которую он обнял три месяца назад, когда она вышла с рейса «Париж-Нью-Йорк». Ему бы надо поцеловать ее, утешить, но, увы, он просто окаменел. Долгое время они сидят неподвижно, не в силах произнести ни звука. «Мне лучше выйти», — внезапно говорит одна из Джоан, и они обе разом встают, открывают застекленную дверь на большой балкон. Эби следует за ними. Вот они стоят на солнце с покрасневшими глазами, пытаясь отдышаться. Джоанна всегда свято верила в целительную силу свежего воздуха. Никогда не сомневалась, что ветер, небо и облака приносят ответы. Какая ты, детей? В детстве, когда мир ей сопротивлялся, она уединялась в парке между Вест и Провиденс. Что было духу, Джоанна бежала по асфальтированной дорожке, пока ее легкие не взрывались. Тогда ей приходилось с бьющимся сердцем бросаться на спину раскинув руки в подстриженной траве. Вселенная проникала в нее с каждым вдохом, и мало-помалу она вновь сливалась с ней. Но мерцающие клёны кэрл Стрит не могут предложить им никакого простого решения. Одна Джоанна сморкается, медленно дышит, пытаясь успокоиться. Другая утирает глаза. «Я не хочу красть твою жизнь», — говорит первая, хлюпая носом. И я не хочу. И свою тоже не хочу потерять. Одна из Джоан поворачивается к Эбби. «Скажи что-нибудь». Он подскакивает. Его взгляд постоянно блуждает от Джоанны к Джоанне. Их можно отличить только по едва округлившемуся животу первой. «Простите, я потрясен, я не знаю, что сказать». Он опускает глаза, смотрит на татуировку на своем запястье, «Две пальмы на дюне». Это напоминание об истории его деда. В детстве Эбби увидел на руке старика слово «оазис», спросил, почему именно «оазис», и тот ответил, «Видишь ли, Эбби, мальчик мой, оазис — это вода в самом сердце пустыни, место покоя и взаимопонимания. Я набил себе эту татуировку, когда мне было 20 лет, как символ надежды на новую жизнь после войны. Это талисман. Понимаешь, Эбби? Айн глюкс брина. Маленький Эбби, повторил, глюкс брина. И Эбби художник до сих пор поражается, что глюк обозначает по-немецки и счастье и удачу одновременно. А не счастье, возможно, просто ужасный облом. В тот день, когда ему исполнилось 11, дед признался, что слово на татуировке вовсе не оазис, как он думал. Его следует читать в обратном порядке 515-40. И это его лагерный номер в На Наутро после смерти старика Эби выбили на руке в том же месте этот оазис, чей секрет был ведом ему одному, и он придавал ему сил. Но сейчас обе женщины смотрят на него, а татуировка, на которую смотрит он, ничем не может ему помочь. Так мы поженились. «И живем здесь?» — спрашивает Джоанна Джун. «Как прошла наша свадьба?» «Мы. Наша». Она произносит ненарочно, но даже в речи устанавливается некое равновесие между Джоанной Вудс и Джоанной Вассерман, которая носит ребенка Эбби. Она не самозванка, не извращенка, а просто несчастная и всеми забытая. Летний ветерок колышет серебристую листву, Шум машин становится глуше. Когда дуют ветры, они же откуда-то приходят. Почему вдруг ей вспомнились эти строки, Джоанна не знает. Непонятно, что нам делать. С юридической точки зрения, робко начинает первая, нет такого прецедента. Собирается ответить вторая и тут же думает, черт, она вылитая, я сразу подумала о правовой стороне вопроса а она вспоминает о процессе Мартена Герра во Франции в XVI веке. Самозванец Арно Дютиль под видом Герра появляется в его родной деревне, живет с его женой и убеждает каждого встречного поперечного, что он и есть тот, за кого себя выдает. Но по невероятному стечению обстоятельств Мартен Гер возвращается и самозванец оказывается на виселице. «Какой смысл говорить об этом, — думает Джоанна, догадываясь, что в тот же самый момент этот случай пришел на ум и другой?» «Это тут ни при чем», — шепчет она. Наступает тишина, в застекленную дверь тихо стучат, они все втроем разом оборачиваются к агентам ФБР, но те, то ли пугливые, то ли запуганные, не осмеливаются выйти на балкон. «Сделайте себе кофе», — предлагает Эбби, чтобы избавиться от них. «А что Эллен?» — спрашивает Джоанна Джун. «Как она?» «Все в порядке. Она сегодня на процедурах. И мне пришлось согласиться на место в Дентон и Ловелл. Я занимаюсь делом Вальдео, процесс гиптохлора». «Да ладно. С этим подонком Прайером ты... я пошла на это?» Он не подонок, это просто расхожее мнение, потому что он миллиардер. Джоанна Джон в курсе, это очевидная нелепость. Конечно, она поступила бы так же, чтобы заплатить за лечение, но еще и потому, что это все-таки, как ни крути, Дентон и Ловел. Она машинально протягивает руку Эбби, и он также машинально сжимает ее. Заметив этот жест, вторая Джоанна начинает задыхаться, ужасная боль раздирает ей грудь. Ее сестра навсегда останется ее сестрой, но нового Эбби у нее не будет. Одна любовь множится до бесконечности, другая — неделима. Это ужасно. Эбби берет за руку и ее. «Я не люблю вас обеих. Я люблю одну женщину. Ее зовут Джоанна». Ему трудно говорить. Слезы, блестевшие у него в глазах, теперь безудержно текут по щекам. Столько слез.